Командир нелегалов Юрий Дроздов Юрий Иванович Дроздов – фигура легендарная. Вот кто, почитаем всеми коллегами, и нелегалами особенно. С 1979 по 1991 год генерал-майор Юрий Дроздов руководил работой нелегальной разведки. Это было при Дроздове. Так придумал Юрий Иванович. И тогда я пошел к начальнику управления С. Дроздов родился 19 сентября 1925 года. Участвовал в Великой Отечественной войне как артиллерист. Был резидентом в США и Китае, а до этого успел прожить еще несколько жизней. Блестяще исполнил роль родственника Абеля, кузена Дрифса. В ФРГ его знали как нациста барона фон Хонштейна, а потом ненадолго появился в его исполнении и исчез инспектор Клейнерт. Это Юрий Дроздов предложил создать отряд специального назначения в Импел и вместе с ним штурмовал в декабре 1979-го кабульский дворец диктатора Амина. Юрию Ивановичу было тогда уже 54 года. Он подтянут, всегда хорошо одет. Есть у представителей этой профессии термин – вербовочный костюм, то есть лучшая, самая подходящая одежда при вербовке. У меня сложилось впечатление, что Дроздов всегда в вербовочном костюме. Он обладает глубочайшими познаниями, беседовать с ним необычайно интересно. Мы встречались не раз, и мне посчастливилось услышать его рассказ о семье, о войне, о службе. Мой отец белорус, мать русская, и жили мы в Минске. В семье о Белоруссии всегда вспоминали тепло. Наш дом до сих пор стоит на Советской, второй подъезд, первая квартира направо, на первом этаже. Я из потомственных военных, отец из зажиточной крестьянской семьи, окончил школу прапорщиков и стал офицером еще той царской армии. Рассказывал, как в школе юнкеров их будил дежурный офицер. «Юнкер, вам что, вечером было плохо? Какое-то расстройство? Иначе чем объяснить, что ремень повесили не в том углу?» Так прививали собранность. Отец воевал в Первую мировую. В Гражданскую перешел к Красным и был одним из командиров артиллерии в дивизии Чапаева. Знал и Василия Ивановича, и Фурманова а после учил будущих командиров меткой стрельбе. С матерью они познакомились во время похода на Варшаву в районе городка Лепина. Там отец служил с Жуковым и Рокоссовским, а мама после гражданской работала машинисткой в секретариате НКВД в Белоруссии. Я не мечтал о военной карьере, но по совету отца поступил в артиллерийское училище. Началась война, и курсантом вместе со всем училищем работал на танкоремонтном заводе. Закончив учебу, получил звание младшего лейтенанта. Ждал меня первый Белорусский фронт, и дошел я до Берлина. Мне очень повезло с женой, и сыновья выросли такими, как хотелось. Оба дослужились в службе внешней разведки до полковников. Судьба моя сложилась неплохо. Юрий Иванович, вы 12 лет возглавляли абсолютно закрытое управление внешней разведки, руководили нелегалами, и в то же время вы один из главных создателей «Вымпела», секретного отряда специального назначения, задачей которого было проведение операций за пределами СССР в особый период. Но ведь ваши коллеги-нелегалы Абель, Фишер и... Лонсдейл, молодый, утверждали, что разведка заканчивается там, где начинается стрельба, рукопашный бой и прочие действия, связанные с применением мускульной силы. Это вещи несовместимые. Почему же несовместимые? Иногда приходилось что-то и совмещать. Мы даже придумали термин для обозначения такой деятельности «разведчик специального назначения». Он объясняет различия между обязанностями обычного разведчика, никогда не привлекающегося к выполнению острых разведзаданий, и разведчика-диверсанта. Вот кто действует в особых условиях, потому и знаний, навыков ему требуется больше, иначе острых, как мы говорим, задач не решить. В декабре 1979-го ваш вымпел штурмовал в Кабуле дворец Амина. Подождите, тогда и названия такого не было? Вымпел только формировался. А вот в состав управления С. нелегальной разведки действительно входили неструктурные подразделения специального назначения. Я был их руководителем. В конце 1979-го меня вызвали и сказали, что надо съездить в Афганистан, посмотреть, как они там поживают. Я съездил, посмотрел, приняв участие и в штурме дворца Амина. А 31 декабря, уже после этих событий, на встрече с председателем КГБ Андроповым, мы доложили, оценивая афганский опыт, надо подумать о создании специального кадрового подразделения в системе нашей госбезопасности. В 1980-м началась работа, и в августе 1981 появился, конечно же, секретно, но официально отряд «Вымпел». Откуда такое название? Первым командиром стал капитан первого ранга Герой Советского Союза, участник того самого штурма Эвальд Козлов. Он из морских частей КГБ, потому и дали отряду имя отчасти «Морское» по ассоциации с адмиральским вымпелом на мачте. А официально именовался он «Скучновато» — отдельный учебный центр КГБ СССР. И кто же в нем учился? Представители 32 национальностей — Некоторые из них до того успели пройти обучение даже в спецназах некоторых стран НАТО. Каким образом это им удалось? Существует агентурная работа, есть и работа нелегальная. Суть нелегальной деятельности в том, чтобы тебя за рубежом считали своим, а уж если там принимают за своего, то призовут в армию. Можешь служить где угодно и попытаться проникнуть в элитные спецслужбы. И в «Импеле» были люди, которые служили в натовских спецподразделениях. А как же? Почему не использовать и чужой опыт? Но это должны быть молодые физически крепкие ребята лет 25-30. А как же их внедряли в чужие страны? Ведь требуются и легенды, и временно вживание в иную среду, и язык нужно знать не хуже родного. Я же сказал, в нелегальной разведке служили представители 32 национальностей. Начинали у нас в молодом возрасте. Были даже восемнадцатилетние девушки. Народ всякий. Отбирали мы его тщательнейшим образом. Это обычное явление. Чем моложе человек, тем он более склонен к смелой и решительной работе. И всех вы знали лично? Всех. И с каждым встречался. Здесь, в Москве, и выезжал за границу, ставил перед ним задачи. Все они мои боевые товарищи. Меня, как и каждого из бойцов, могли уничтожить, к примеру, во время штурма дворца Амина. Есть две профессии, которые подставляют грудь противнику раньше других – разведчики и солдаты. Естественно, это рождает отношения особого рода. А почему вы, генерал Дроздов, действовали в Кабуле под фамилией капитана Лебедева? В разведке не принято в серьезных операциях участвовать под собственным именем. У меня в свое время было несколько фамилий и паспортов, и прочих документов тоже. Еще в старой русской армии, потом и в советской, и в сегодняшней российской существует хорошая традиция называть людей, которые руководят крупными операциями, условными именами. Полководец Жуков подписывался Константиновым, Сталин – Александровым. Вы часто работали за границей. Как удавалось проникать в чужие веси? Я знаю немецкий, английский, понимаю испанский – а въезжал по официальной линии и неофициально. Но ведь вас могли и взять, а вы знаете всех разведчиков-нелегалов. Опасно. Приходилось немножко смотреть по сторонам, слышать, думать. Мероприятие действительно серьезнейшее, которое обеспечивается и средствами маскировки, и техническими возможностями. Вот вы спрашиваете, как я в чужую страну въезжал. Заверяю вас, что выехать иногда не менее сложно. Каждый раз все и происходит по-разному. Скажем, на одну операцию я поехал как советник посольства. Это ФРГ? Затем отдал все документы и остался вообще без документов, только с немецким языком и соответствующей внешностью, зато в окружении своих помощников. И приступил к нелегальной работе. Такое тоже бывает. Помогала агентура из зарубежных граждан. Да и не только. Было сложно. В период существования двух Германий в ФРГ, чтобы бороться против разведчиков Восточного блока, была разработана так называемая «система признаков». Любой человек, прибывший на территорию Западной Германии, попадал под подозрение автоматически. Все, кто проходил через лагеря переселенцев, становились на учет в полиции. Эта система успешно действует и сегодня. «В ФРГ вы одно время выступали в образе нациста барона фон Хоенштейна. Одна дворянская приставка «фон» и та привлекала внимание. И прекрасно, потому что как раз эта фамилия проходит по списку немецкого дворянства. Мы обсуждали это с одним из руководителей управления нашего берлинского аппарата, у которого и родилась такая смелая идея. Поехали мы вместе к восточным немцам в их управление». Это была своего рода проверка моего знания немецкого языка. Долго мы проговорили, в том числе коснулись и одного из местечек, куда мне, возможно, и нужно было выехать, чтобы создать ситуацию для отправки нашего нелегала Георгия на Запад, чтобы она для них сделалась очевидной. Прямо висела в воздухе. Закончился весь этот тест тем, что под конец наш руководитель аппарата спрашивает, «Ну как, сойдет он за немца?» И немецкий генерал из ГДР благословил меня на внедрение в этот пункт пересылки корреспонденции, сказав «Пусть идет». «Пункт пересылки в ГДР?» «Нет, это было уже там». «Обеспечили все это, и я проработал там ровно две недели». «За это время мне надо было убедиться, что документы на Георгия поступили, посмотреть, как они выглядят. Хотя я сам на раннем этапе принимал участие в их подготовке» и переправить документы дальше, проконтролировать, чтобы они ушли в нужный концерн. Тогда вы были инспектором Клейнертом. Именно этому скромному западногерманскому госслужащему удалось каким-то образом выправить бумаги на советского нелегала Георгия, который благодаря им проник в США. Как вы сделались инспектором и как смогли потом исчезнуть, не вызвав подозрений, несмотря на всю систему признаков? Очень старался, чтобы получилось. Но мы с вами затронули тему довольно деликатную. Вот недавно мне позвонил наш общий знакомый, который, судя по всему, к вам хорошо относится, и попросил меня принять Николая Долгополова. Приблизительно так было и в Германии. Или, чтобы вам было еще понятнее, вышестоящий начальник налогового управления присылает своего представителя в какую-нибудь подчиняющуюся ему организацию другого города также и в случае с инспектором клейнертом был соответствующий разговор велась необходимая переписка и наконец приезд но в привычной для коллег гера клейнарта среде появился человек им незнакомый одно это вызывает настороженность я был соответствующим образом подготовлен обеспечен надежными документами получил направление и приняли меня на новом месте тепло принялся за работу Ходил вместе со всеми, дежурил. Удалось завязать знакомство с людьми, работавшими в этом пункте, контролировавшимся их спецслужбами. Потом, когда сделал свое дело и пришла пора уезжать, даже отходную устроил. Немцы, как и мы, любят повеселиться. Посидели, пивка попили, все нормально. Дрожь в сердце была, конечно, не дай бог сорвется. Но все получилось. Ситуация была разыграна правильно. «Почему вы уехали?» Такая была легенда? Уехал в связи с окончанием служебной командировки. Вас же могли проверить? Если бы я где-то ошибся, то наверняка. А я очень старался. Расскажите о тех, с кем вы работали. На смену арестованному в Штатах полковнику Абелю отправился другой наш нелегал Георгий. А как вы могли бы сегодня оценить сделанное Абелем в США? Превзошел ли его тот же Георгий? Неверно поставлен вопрос. У них были разные направления работы. Абель в какой-то степени работал по атомной тематике. Тяжелейший период мировой истории, конец 1940-х, 1950-е, разгул Маккартизма. И Абель восстанавливал в США то, что могло быть частично потеряно. Восстановить все не удалось, не получилось. На это требовалось куда больше времени, чем оказалось у него. Но были новые вербовки, приобретение новой агентуры. Многое он спас. Работа шла и по линии легальной резидентуры, и через нелегалов. Все это продолжалось много лет. Да и на подготовку нелегала для активной работы уходило годков 5-7. Лет через 5 после обмена Абеля мы встретились с ним в нашей столовой. Подошли тепло поговорили. Очень светлый был человек. Общались? «Не пришлось. Он мне сказал, я вас так и не поблагодарил, а надо бы. Вы же тогда выступили в роли его кузена Юргена Дрифса. А почему именно Дрифса?» «Случайно попалась эта фамилия в Западном Берлине. Документы мне сделали на это имя. И потом, когда американцы проверяли, действительно ли существует такой человек, то их посланец даже добрался до подъезда, где якобы жил в ГДР этот выдуманный персонаж. Подниматься в квартиру не рискнул». А американцы вообще этой страны боялись. Но подтвердил, Юрген Дрифс действительно существует. И после этого завязалась у нас переписка с адвокатом Джеймсом Донованом, который нашего полковника защищал. Письма от Донована мы получали по проверенному американцами адресу. А как оценил эту операцию после своего обмена сам Абель? Абель. «Знаете, как у нас в разведке? Я уезжал резидентом в Китай. Времени было в обрез, не до разговоров. Только подаренная им картина и осталась на память. И, между прочим, художник он хороший. А его сменщик не легал под именем Георгий. Из прежних разговоров я понял, что он был советским подданным, но иностранцем. Нет, наш нормальный российский мужик в годах и с серьезными ошибками в немецком языке. Его еще надо было сделать иностранцем». Так что работу пришлось проделать огромную, чтобы все получилось. Ведь Георгий был очень хорошим специалистом в своей области. В какой? Он был техник, тесно связан с тем, что сегодня именуется инновациями. С учетом его особенностей и знания немецкого языка пришлось найти ему помощницу, немку с хорошим, скажем так, местным произношением. Но западные немцы умело раскалывали приезжих по определенным признакам. Мы над этим много работали. Когда мы их сотрудников двух дружественных спецслужб познакомили, они смотрели друг на друга внимательно, придирчиво, настороженно. И, знаете, на первых порах ссорились. Но затем все наладилось. У немки был муж, она не была замужем. А у него в России оставались родные, семья. Но это не самое страшное, что случается в жизни нелегалов. Он вернулся к ним, — и умер в Питере, дома. Приехал и перитонит. Сколько лет выдержать там, а с ней было очень интересно. Вижу, прямо как живую. Симпатичная женщина, выше среднего роста, темно-русая. Ну, самое что ни на есть, фрау Эльза. Домашняя. Именно такая была нужна Георгию. Способная девчонка. Я, когда работал в Нью-Йорке, иногда бывал около их дома. Проеду мимо окон, посмотрю. Но не заглядывали, не встречались. Боже упаси, этого еще не хватало. Я считаю, что при работе с нелегалами вообще никто и ни с кем не должен встречаться. На последнем этапе своей работы, уже будучи начальником управления, я ввел такой порядок. Существует только безличная связь и никаких контактов с нелегалами. Никаких. После долгой работы этой пары их доклады поступали, минуя промежуточные отделы и подразделения прямо ко мне. Это делалось для того, чтобы полностью обеспечить их безопасность. Некоторые на меня за это обижались. Наши аналитики, да и другие тоже. Но были у меня основания беречь нелегалов, потому что вышли они на результат, пошли серьезные разработки. А время-то было уже опасное. Период, который на нашем служебном языке именуется нарушением правил проживания советских служащих в Соединенных Штатах. И когда появились эти нарушения, я отправил материалы в Москву. Был среди нарушавших и заместитель генерального секретаря ООН Шевченко, который попросил там политического убежища и успел немного поработать на американцев. Я, резидент советской разведки в США, заподозрил его в измене, сообщал в Москву, но его, человека, близкого к министру иностранных дел Громыко, несмотря на все сигналы, не трогали. Мне даже запретили вести за ним наблюдение. А я продолжал отправлять материалы в Москву. Для меня ситуация была вполне понятной. Шевченко может уйти. А когда он попросил политического убежища, и что на это ответил Громыко, я даже не помню. Нечто вроде того. Быть может, и был у меня такой помощник, но я всех помощников помнить не могу. Какой помощник? Ведь жены Шевченко и Громыко дружили и практически наладили товарооборот. И Шевченко совершенно сознательно брал Громыка на обеспечение. А Андрею Андреевичу то одно нужно найти, то другое. Шевченко находил. Конечно, Громыка было неудобно. Наверное, в связи с этим Андропов мне тогда и сказал, никто тебя наказывать не будет, но и Громыка мы снимать не можем. Юрий Иванович, черт с ним, с этим Шевченко. Давайте вернемся к Георгию и его даме. Как им удалось попасть в США? Им помогали инспектор Клейнерт и барон фон Хоенштейн. Было очень трудно на определенном этапе заинтересовать Запад личностью Георгия. Концерн американский? Нет, западно-германский. Потом, после того, как был перехвачен ответ, ожидаем вашего приезда, начали уже решать вопросы следующего этапа. Приезд Георгия на работу в этот концерн и дальнейшего прыжка в США. Начало работы там это заняло у него примерно года полтора. Английский он знал, нет, только немецкий. Но тут тоже был элемент риска. Прощались мы в Берлине, я говорю, запоминай свои ошибки. А он мне, теперь выживу, она поддержит. Да мы с тобой оба из, словом, из одного немецкого региона, где говорят на одном диалекте. Хороший, смелый был парень. Я не совсем понял, Георгий не был профессиональным разведчиком. Он был подготовленным нами разведчиком, а так по своей специальности был хорошим грамотным инженером. В то время в СССР серьезно занялись электроникой, и поэтому нам надо было, чтобы он находился там. Некоторые свои приборы, прочтение микроточек и всего прочего он оставил мне, и я их потом отдал. Они должны быть где-то в нашем музее службы внешней разведки. Да, способный был человек Георгий и прекрасный фотограф. Только не все его в Штатах любили, не все. Жена его мне рассказывала. В Нью-Йорке он считался одним из бывших нацистов. Во всяком случае, работу для страны он проделал большую. Материалы добывал очень полезные. Когда случилась история с Чернобылем, вдруг стали спрашивать, а где эти материалы? Отыскались в подвалах. А как сложилась судьба Эльзы? Мы как-то хотели привлечь ее для работы с другим нелегалом, и коллеги из ГДР были не против, но она отказалась, сказав, что с ним бы пошла хоть куда, а с другими не хочет. И мы это объяснение, конечно же, поняли и приняли. Если она сегодня жива, то находится в весьма почтенном возрасте. Дело Георгия для американцев так и осталось тайной, но было же много и такого, о чем они каким-то образом узнавали. В одном из разговоров с тогдашним начальником разведки Крючковым я сказал, знаете, Владимир Александрович, нам нужно как можно больше проявлять осторожности в работе с нашими материалами. В понедельник вы знакомитесь с документами из такой-то страны, во вторник из такой-то, среда, четверг, в пятницу, субботу, воскресенье все отдыхают, а мы работаем, обрабатываем то, что получили. А на следующей неделе идет та же работа, Но этого никто не должен знать. Вы опасались предательства? Так оно и было. Появились некоторые люди в высших эшелонах власти, которые ни в коем случае не должны были знать обо всем этом, о наших результатах. Так называемый список Крючкова с именами этих людей из американской агентуры не был высосан из пальца. Вы считаете, такие люди были? Я не считаю, я уверен в этом. Это подтверждают наши агентурные данные. Юрий Иванович, а были герои, которые пока неизвестны? Да, были. Однажды ушло 17 лет на то, чтобы построить жизнь совершенно другого человека. Вывести нелегала в страну, из безработного превратить в почетного гражданина города. Когда ему вручали звезду героя, было торжество. А потом мы остались вдвоем у него в квартире. Наша страна уже вступила в критический период истории. И он мне признался. Если бы 17 лет назад мне сказали, что все этим кончится, я бы никогда не поверил. Переживал он страшно, знал, кто на нем висит, какие у него возможности, что нужно делать. Героический человек. В свое время мы привозили ему сына в одну из стран Западной Европы, куда он выезжал в командировку из своего постоянного места пребывания, чтобы мальчик видел, какой у него достойный отец. Но случилась беда. Сын его отдыхал в лагере и утонул. Отец приехал на похороны на один день и вновь уехал туда. Жена была тоже там, с мужем. Нет, мы в то время не смогли их вместе использовать. Во-первых, не пошел у нее язык. Во-вторых, характер. К тому же славянская внешность. Она недавно умерла. А муж — герой России, Советского Союза. Он умер здесь, странной смертью. Попал под машину. Юрий Иванович, а как в разведке присваивают звание героев? В нелегальной разведке это произошло так. В 1979 году меня назначили ее руководителем. Постепенно во всем разбирался и однажды серьезно поговорил с полковником К. Начальником отдела, где работали Геворг и Гуарвар Вартанян. Я говорю, мне теперь ясно, что из себя представляет наша служба. Потому что раньше в таком объеме я ничего не знал. Фактически имел доступ к материалам, которые показывали, сколько нелегалов у нас было до начала 1941-го, с каким объемом мы встретили войну. И после известных провалов и осложнений, включая Красную Капеллу и все остальное, мы, несмотря на очень трудное положение, смогли восстановить свои возможности. И награжденных было много. Но среди них ни одного, кто бы получил высшую награду за работу, в особых условиях, хотя людей достойных немало. Особыми называются условия работы разведчиков-нелегалов. И я задал тогда вопрос полковнику К: почему у нас нет ни одного героя Советского Союза, и как вообще награждались нелегалы. Он на меня удивленно посмотрел, пожал плечами. А сам он тоже из нелегалов, прошел через все трудности. Я предлагаю, давай подумаем, что можно сделать... То у нас уже давно на нелегальной работе и заслуживает присвоение звания Героя Советского Союза. С неделю он думал, думал, потом говорит, давай предложим вот этого. Мы написали большую, очень большую справку и положили ее на стол Крючкову. Тот долго ходил по кабинету, потом взял папку и уехал к Андропову. Юрий Владимирович позвал полковника, позвал меня и спросил, то, что здесь написано, это правда? Даже он не поверил? Нет, так он поставил вопрос. Я отвечаю, что все документировано. Андропов попросил еще раз проверить все документы, потому что это очень серьезно, и чтобы никто не задавал никаких вопросов. Потом я несколько раз ездил в ЦК вместе с этими материалами и там их оставил. ЦК сидел в наградном отделе генерал, который нами занимался. Звонит он мне. «Есть указ, все как нужно рассмотрено, все положительно». Я обрадовался, позвонил Крючкову. Когда поступил материал, он прошел через Юрия Владимировича, поступил к нам, и дошло дело до меня. И вот мы сидим и думаем, как же проинформировать нелегала. И послали радиограмму вартанянам в их страну. Когда они приехали потом в отпуск, Гуар рассказывала – Как сидела я, так и опустились руки. А Жора спрашивает, что случилось? И я ему расшифрованный текст протягиваю. Вот так я с ними лично познакомился, а до этого никогда не встречался, не виделся. Но руководили же. Познакомился с их делом. Принимал начальника отдела полковника К. Строго по расписанию, которое у нас существовало. Меня всегда информировали о том, что с ними происходит. После того, как Геворку Андреевичу Вартаняну присвоили звание героя, мне стоило большого труда уговорить нашего руководителя разрешить ему и супруге продолжать работу в особых условиях. Обычно получивших звание героев за кордоном старались не использовать, просто-напросто берегли. К тому времени Вартаняны в одной стране подготовили очередное вербовочное мероприятие по приобретению агентуры, и мы сказали «Завершайте эту операцию», Сворачиваете потихоньку все дело и возвращайтесь домой. Хватит. Уже сколько лет в таком напряжении, и можете, собственно говоря, на активной нелегальной работе поставить точку. Будете передавать опыт своим товарищам. Во время их отпуска мы встретились Вартанян, Гуар, я и начальник их отдела, который жаль, рано ушел из жизни. А кто был их начальником? Фамилия его К. Он не рассекречен, и вряд ли его имя когда-нибудь станет известно. Однако о некоторых мероприятиях, в которых он принимал участие, рассказывалось в этих материалах К. проходит как полковник. И что? О нем ничего? К. сам испытал то, что пришлось преодолеть вартанянам. Он был и документирован соответствующим образом, однажды потребовалось сделать немыслимое. Слепая женщина из чужого и далекого высокогорного селения признала его своим сыном. Так у него появилась настоящая мать с Арабского Востока. Но, судя по фамилии, полковник был русским, или наполовину русским. Нет, не был он русским. Осетин. Жалко, что таких теперь нет. Когда у Ка возникли трудности с проверкой некоторых моментов в его легенде, он вступил в переписку со своими легендированными родственниками. Тут учитывался промежуток времени, который был заложен в его истории. Больше полутора десятков лет Ка не приезжал домой. Выяснили, что мать его ослепла. Ка убеждал, не будет большого риска, если он встретится с родственниками, чтобы подкрепить свою легенду. Но руководители комитета и внешней разведки считали, что это уж слишком рискованно. Операция выглядела исключительно опасной для нелегала. И все-таки после длительных размышлений... К получил добро. Нелегал подстраховался. В нескольких километрах от села в укромном месте его ждала машина. Водители были запрятаны документы. В них К значился под другим именем и еще билет на самолет. Сначала в одну европейскую столицу, потом пересадка и в другую. Сложить вдруг обстоятельства неблагоприятно. Не узнала бы мать в К своего уехавшего на заработки сына, и главное для него было бы успеть к самолету. На удачу горное селение находилось не так далеко от столицы и аэропорта. Но почему К был так уверен, что настоящий сын не может объявиться? Пусть с не мамой, потерявшей зрение, но с родственниками у него могла быть переписка, а люди имели обыкновение посылать домой фотографии. Вы правы, выходец из горного селения сделал отличную карьеру, устроился в европейскую фирму, разбогател. В первые годы даже наведывался в аул, присылал подарки, но потом куда-то исчез. И также внезапно мог появиться. Не мог. Он умер. Разведчик об этом узнал совершенно случайно и обратил внимание на совпадение. Он был очень на него похож, потому и решился на встречу с матерью. Юрий Иванович, но ведь не зря говорят, что родная мать всегда узнает своего сына. Не зря. Но полковник постарался учесть все нюансы. Сын исчез полтора десятка лет назад. К, Ка, как и его двойник, тоже успел сделать за границей неплохую карьеру. Денег зарабатывал столько, что даже мог помогать своим коллегам по нелегальной разведке. Он заранее оповестил родственников о прибытии. Захватил для всех, как положено, подарки. Мать была готова принять и обласкать родного сына. Ка был отлично одет, приехал на шикарной машине. Как было близким и особенно матери его отвергнуть. Хорошо, пусть даже не сын, но он-то искренне считает женщину матерью. Зачем его разуверять, отталкивать? Но если бы она... И на если бы было готово объяснение. Ка спросил бы у родственников, здорова ли мама, показал бы всем семейную фотографию, сделанную немногим меньше двух десятилетий назад, когда сын приезжал в АУ. Сходство с умершим невероятное. Как отказаться от такого родственника? Ну что, убедил я вас? Почти. Неужели наш нелегал знал труднейший язык в совершенстве? Ведь проскальзывают, если не ошибки, то не совсем верное построение фраз, неточные ударения, да мало ли что может быть в столь сложном наречии. Вот этого можно было не бояться. Язык Ка знал превосходно. Он заранее дал знать о точном времени приезда, сообщил о подарках. Казалось, все было учтено. Весь аул вышел его встречать торжественно повели к матери, на скамье у родного дома сидели несколько женщин в чадрах. И, конечно, узнать, кто родная мать, было нереально. Но пока нелегал мучительно размышлял, его слепая мама поднялась, поддерживаемая соседками, которые, видно, и признали в приближавшемся богато одетом господине сына, встала перед ним на колени. Она его всего ощупала, произнесла молитву во славу Аллаха и назвала нашего полковника сыном. Признала. Красивый был парень. Все это просто удивительно. Для того, чтобы поддерживать эту легенду, мы много сделали. Наш полковник проходил по жизни как богатый человек. Подарки всем многочисленным родственникам раздал за счет своей европейской фирмы. Отремонтировал домик, крышу, поставил новую изгородь. Но дела, и эта чистая правда, не позволяли к долго оставаться в родном селении. Через три дня его ждала Европа. А как же мама? Вы знаете, тут не совершено ничего кощунственного. Наоборот, этой женщине мы установили пенсию, которую получали содержавшие ее родственники. И больше десятка лет переводили деньги в селение, где она проживала. Может быть, встреча с сыном, материальное благополучие, забота воодушевленных, постоянной помощью близких тоже помогли ей прожить долго. Но сына она больше не увидела. Нельзя забывать о риске. А полковник помогал в очень серьезных мероприятиях, которые приходилось решать на Ближнем Востоке и не только. Но вы хоть намекните, что он успел намекнуть. К первым из наших задолго до других сообщил в Центр о проекте «Звездных войн». Вы имеете в виду стратегическую оборонную инициативу президента Рейгана? Именно. И полковник был начальником Вартаняна, да. Потом, когда Анри вернулся окончательно, работал у него. Готовил, к примеру, нелегала, а, собственно говоря, даже был в определенном смысле руководителем А. Решал большую часть задач. И чем они с Геворком Андреевичем занимались? Это была очень серьезная работа, связанная с четким знанием особенностей своего прикрытия. Потому что выбрать в разведке прикрытие не так просто. Вартанянам это удалось. Эта армянская пара в очень трудное время вжилась в среду, где пустили корни еще их родители. Они обросли связями. А это сложнее, чем кажется. Вот Вартанян приехал сюда. У него богатейший опыт. Люди, которые с ним общались, могли массу всего приобрести. Что это было, обучение или просто встречи? Знаете, здесь каких-то крупных мероприятий мы не проводили и проводить не должны. Это штучная работа. И то, что они сошлись с А и поняли друг друга, очень большая заслуга Геворка Андреевича. Ведь А уже работал, делал свои шаги, а Вартанян стал наставником действующего нелегала. У нас таких случаев было за всю нашу историю, насколько я знаю, еще два. Это жена Зарубина, Елизавета Горская, потом получилась знаменитая ныне семейная пара нелегалов, да, и вторая — Африка де полковник внешней разведки. Была еще радистка у Николая Кузнецова в отряде Дмитрия Медведева. Она большую часть жизни провела за границей. Ей туда подсылали людей, она их готовила там». Юрий Иванович, вы в своей книге «Записки начальника нелегальной разведки» пишете, что Вартанян — один из величайших наших разведчиков, равен Зорге, Филби, таким колоссам. Как это можно пояснить? Мы все время возвращаемся к Тегерану 1943-го, но было же столько другого. Было и долгое, очень долгое молчание. Но рассказывать ли о них решать не мне, а службе. Вы пишете, что вартаняны общались в одной из стран с адмиралом Тернером, будущим начальником ЦРУ, а тогда командующим американскими войсками. Они были знакомы? Однажды, когда мы решали сложную комбинацию, за сутки Анри вылетел на самолете адмирала в США. На самолете Тернера? Да, командующий американской группировкой на юге Европы в кратчайшие сроки обеспечивал визовыми документами. Когда у нас кто-то пропадал, разведчик оказывался в трудных обстоятельствах. Мы иногда обращались к Анри с просьбой помочь найти этого человека. Например, тех, кто уходил из нашего поля деятельности, из числа американцев. Была пара случаев, когда Анри ставил в тупик скрывавшегося завербованного американца. Завербованные не хотели работать, а он их возвращал? Не совсем так. Мы находили человека, выясняли все, что с ним происходило и как происходило. В результате ставили точку над «и». У нас был случай, когда в одной стране проходила серьезная операция по пресечению вербовки американцами нашего сотрудника путем оказания давления на американца, его разрабатывавшего. Этого американца мы убедили, что он нужный нам человек. Тот согласился, но потом не выдержал и сбежал. Мы убедились... Вилла, на которой жил американец, заросла травой. Ясно стало, что он раскрылся перед своими. Начали искать и нашли. Ему нужно было просто сказать, что раз уж ты согласился, то не надо уходить от взаимодействия. Ничего тогда, конечно, не получилось. Почему? Потому что вся дальнейшая работа должна была проводиться на глазах у американцев непосредственно там, в Штатах. Но не стал он работать и на американцев, хотя был американским гражданином. Скоро нам пришлось это дело закрыть, но мы все равно узнали, где он находится. Мелочь, собственно говоря. Вы о ней сейчас напишите, и там далеко, конечно, заволнуются. Им придется все это искать, думать, как все было. Так что страну указывать не надо. Но это была красивая и интересная операция. Наш сотрудник, с которым все это дело происходило, живой сейчас. Фамилию, допустим, не припоминаю. А у Вартаняна потом в основном были разовые задания в разных странах. Георг Андреевич говорил мне о почти 90 странах. Иногда, чтобы оказаться в нужном месте, надо улететь совсем в противоположную сторону, а потом оттуда прилететь к месту выполнения задания. Может, вопрос несколько смелый, тема немирного атома в интересы Вартанянов входила? Ядерной тематикой они не занимались, это делали другие. Больше были привязаны к своей реальной профессии, коммерческой торговле коврами. Собственно, на этих коврах у них и завелись связи с нужными людьми. Вартанянам повезло, что не встретился на их пути какой-нибудь предатель. Как на пути Козлова, отсидевшего два года в юаровской тюрьме, когда Алексей Михайлович вернулся, то поставил меня в трудное положение. Отпускай на работу. Ну, ладно, говорю, давай подумаем. Он ведь тоже герой России. Мы отдокументировали его заново. Это как? Сделали ему новые документы. Пришлось перелопатить полмира, чтобы выбрать страны, в которых ему можно было работать. И он еще поработал несколько лет. А были те, кто работал в особых условиях, дольше в Но вопрос не совсем верно поставлен, дело не в сроках, и все начиналось не с нас, были традиции. В 1912 или, боюсь ошибиться, в 1913 году, как мне рассказывали, Второе бюро генштаба русской армии забросило далеко в Азию двух молодых офицеров с задачей проникнуть в Тибет. Началась Первая мировая война, затем Вторая, ну и после восстановились у СССР отношения, допустим, с Бирмой. И как-то представители нашего посольства вызывают навстречу. Приходят, а ждут его два монаха. Из разговора понимают, что перед ними разведчик. И докладывают. «Были введены для проникновения в Тибет. Задачу решили, соответствующее место в буддистской иерархии заняли. Из-за революции и войн по независящим от нас причинам связи не было, войти в контакт практически не могли. Возможность появилась только сейчас». И мы бы хотели доложить нашему российскому командованию о ходе выполнения задания. И монахов выслушали? Еще бы! Это были уже очень-очень старые люди. А как с ними работали? Дали эти разведчики интереснейшую информацию. А мне пришлось работать в Китае, когда отношения наших стран складывались тяжело. И я, как резидент, предупреждал, может дойти до вооруженных столкновений. Указали мы и место, где это могло произойти. Даманский. И произошло. А как удалось установить, что именно там? Сложная история, хотя и давняя, относящаяся к 1960-м. Если без особых подробностей, то отправленные в тот район наши люди подтвердили, прямо напротив острова Даманский сосредоточились значительные китайские силы. Жили в тех местах и бывшие белогвардейцы. Удалось встретиться с нашим источником, скажу совсем древним, но каким полезным. Он много чего рассказал. Прочитал я ту информацию и отправил в центр предупреждение, что пора готовиться к нападению. Источник был военным, пасечником, но каким оказался прозорливым, надежным. Доклад дошел до Хрущева, однако Никита Сергеевич не поверил. Но уж тут наш пасечник не виноват. И рассказываю я не просто эпизоды из жизни разведки. Это история о верности присяге, долгу. Или вот еще одна история. Два наших нелегала, супруги Т и Г, попали в одной стране в непонятную ситуацию. Никаких нарушений не допускали, все делали правильно, а опасность почувствовали. Это означало только одно. Произошла независимо от них какая-то утечка. Г заметил слежку. Напряжение, боязнь за своих детей, за беременную жену были столь велики, что у нелегала началось психическое расстройство. Много лет он приносил нам большую пользу, и вот, тогда его супруга Т, будучи на девятом месяце, все взяла на себя. Прекратила оперативную работу, уничтожила улики. Ей надо было разыграть соответствующую ситуацию, чтобы уйти через третью страну и Т. повезла заболевшего мужа лечиться, якобы на юг, а сама сумела перевести всю семью в другое государство. Мужа положила в клинику, сама быстро в роддом рожать третьего ребенка. Вскоре нашла силы перебраться в СССР, и больного ГЭС спасла, и трех детей. «А засекли всех троих где? Как я понимаю, в Англии? Допустим, вы не ошибаетесь, и только потом многое прояснилось». Был такой предатель, Гордеевский, но не только в Англии работать сложно. Например, в результате изучения иностранцев в Канаде был взят под наблюдение наш нелегал, и просидел он полгода за использование чужих документов, а затем его должны были выдворить из страны. История с благополучным концом, которая едва не закончилась трагически. Канадские инспекторы находились с рутинным визитом в квартире нашего нелегала, когда туда вдруг пришла его невеста Люси. Тоже из нашей службы. И неизвестно, как бы развивались события, если бы взяли и ее. Но женское обаяние и поразительное хладнокровие, доставшееся в наследство от бабушки-разведчицы, позволили разыграть ей искреннюю сцену из цикла «Жгучая ревность». Растроганные контрразведчики отпустили девушку а ее жених вернулся в страну, из которой в Канаду приехал, а мы помогли ему спокойно добраться до Москвы. Каким вам видится будущее разведки? На будущее разведки я смотрю оптимистично, потому что за всю историю существования мира человек всегда занимался разведкой. Когда ребенок в первый раз заглянул в замочную скважину, то уже начал заниматься разведкой, и поэтому без разведки, если перечитывать библейские источники, общество жить не может. Разведка нужна любому государству, и России она нужна обязательно. Мы же хотим правильно строить наши отношения с миром, а для этого надо обладать информацией, иметь полную картину политического ландшафта, прорабатывать будущую стратегию. Разве это возможно без разведки? Юрий Иванович, может быть, через пять-десять лет гриф секретности снимут с еще каких-нибудь эпизодов? Тогда вы расскажете нам еще много интересного.